Глава вторая В просторной темноватой прихожей прислушалась. За дверью с красивыми загогуленными на матовых стеклах звучали голоса, и Геля, не оставляя себе времени для колебаний, вошла. У окна в кресле качалки сидела Аглая Тихоновна, а Василий Савельевич нервно расхаживал по комнате. Увидев девочку, кинулся к ней со словами «Зачем же ты, голубчик?» Но подоспевшая Аглая Тихоновна, мягко отстранив его, укутала гелию в свою шаль и так, обнимая шалью, повела за собой. Усадила в кресло, сама пристроилась рядом на низеньком пуфе. Василий Савельевич топтался тут же, явно не зная, что сказать и что сделать. Повисла тоскливая пауза, нарушаемая лишь жалобным пришмыгиванием курносой девушки в сером. Та сжалась к стеночке у самой двери. Гель вспомнила слова Льва Львовича. «Главное — это умение держать паузу. Чем больше артист, тем больше у него пауза». Наверное, она была совсем маленьким артистом. Стало ужасно жаль всех этих людей, которые так о ней беспокоились. Вернее, о поле. «Только это сейчас не важно. Надо их чем-нибудь занять. Вот что. Отвлечь от грустных мыслей. Это плакса в сером. Несла ей тогда под нос...» «Прекрасно!» И Геля сказала, «Знаете, я ужасно проголодалась. Можно мне что-нибудь поесть?» «Да, да, разумеется!» – оживился Василий Савельевич. «Аннушка! А что же подать?» – спросила девушка. «Так это и есть та самая Анна Ивановна?» – мысленно удивилась Геля. «Нет, она помнила про 19 лет. Но ей казалось, что кухарка должна быть, если не старой, то хотя бы толстой». А если бы она Геле проводила кастинг, то эта курносая пигольца ни за что не получила бы роль. «Консоме, кашки овсяные, что-нибудь эдакое», едакое, Василий Савельевич сделал неопределенный жест. «В ближайшее время только протертая и жидкая пища. Несколько дней придется соблюдать диету». «Может быть, крем-суп у Санты? предложила удивительная кухарка. Доктор озадаченно поднял брови. — Это еще что за санте такое? — Ну как же, на прошлой неделе подавала французский суп со шпинатом до да сливками. — А, это та зеленая мерзость, — начал было доктор, но вмешалась Аглая Тихоновна. — Крем-суп — замечательная мысль, — сказала она. — Давай-ка мы с тобой, Аннушка, к обеду накроем, а Василий Савельевич пока смотрит нашу пуленьку. Девушка сделала книксон и вышла, а Поленька вцепилась в руку Аглаи Тихоновны, которая прониклась почему-то безграничным доверием. — Ничего страшного, ангельчик? — Аглая Тихоновна поцеловала ее в щеку. — Папе необходимо смотреть тебя. Ты так долго болела. Голос у нее был как море, глубокий, теплый, ласковый. Геля сразу успокоилась и подумала. — А правда? И чего это я? Пусть осматривает, уколы же делать все равно не будет. Да, если даже и будет. Лев Львович когда-то говорил студийцам, что у каждого человека есть свой тотемный зверь. То есть каждый человек похож на какое-нибудь животное. И если угадать на какое, то и характер человека можно понять. Вот Анушка похожа на садовую славку. Маленькая, миленькая, и на макушке хохолок. Ну, просто волосы так уложены на затылке в узел, а сверху маленькие кудряшки. А Василий Савельевич, хоть и лысый, странным образом напоминал льва. Не молодого, слегка облезлого, но все еще сильного и опасного ученого льва в пенсне, темном жилете и сером крапчатом галстуке. Мощный лоб, широкий подбородок, заросший до самых ушей короткой рыжевато седой бородой, пушистые усы, нос, тоже по-львиному расширяющийся к низу. Пенсне смешно морщила кожу на переносице. Словно кто-то крепко держал доктора за нос стальными пальцами, а глаза, небольшие, очень светлые, а точнее бледно-голубые, смотрели по кошачьи холодно. И проницательно. Гели сделалась не по себе, но она тут же подумала. Зато голос у него ничуть не львиный. К такой внешности подошел бы баритон, а у пра прадедушки был резкий тенорок. «Что ж, приступим к осмотру», — прорычал Лев, то есть сказал Василий Савельевич, и взял Гелю за руку. Проверил пульс, потом заглянул в глаза, оттянув ей нижние веки, потом спросил, не шумит ли в ушах и не кружится ли голова, — Потом Гели еще битых полчаса кривлялась перед ним, как мартышка перед зеркалом. То вращала глазами, то высовывала язык, то дотрагивалась одновременно до уха и кончика носа. До того задергал, что голова в самом деле закружилась. Доктор Рындин заметил, что ей худо, и сразу отвязался. Так что девочка могла спокойно сидеть и наблюдать за тем, как хлопочут Аглая Тихоновна и Аннушка. Сперва они накрыли белой скатертью большой круглый стол, стоявший посреди комнаты, а затем Анушка стала носиться взад-вперед, притаскивая то блюдо с ветчиной, то стопку тарелок, ловко, как цирковой эквилибрист. Аглая Тихоновна же, напротив, двигалась неторопливо и спокойно с удивительной для такого длинного и нескладного человека грацией. Гели невольно залюбовалась ей и даже устыдилась того, что пусть и мысленно обозвала прапрабабушкой долговязой. И никакая она не долговязая, а стройная и высокая, как фотомодель, а похожа на птицу-жирафу. Это давно еще в детстве Гели была уверена, что жирафы на самом деле птицы, и до слез спорила с каждым, кто думал иначе. Но не может, не может быть такое прекрасное, нежное, небывалое существо каким-то там парнокопытным. И Раська пытался сломить сопротивление сестры фактами. Говорил, у жирафа же копыта, значит, копытная. А Гиль отвечала, у страуса тоже копыта, а все равно птица. Тогда и Раська говорил, раз птица, то почему крыльев нету? А Геля ему, у киви тоже нету, и оно птица. Так и осталось при своем. Признаться, и теперь в глубине души тайно считала жирафов волшебными птицами. Может быть, именно поэтому ей так понравилась Аглая Тихоновна? Не с первого взгляда, конечно, а потом. С первого взгляда все же прабабка казалась ужасно некрасивой. Почти на голову выше мужа. Густые черные волосы, словно бы слишком тяжелые для худого узкого лица. И кажется, что Аглая Тихоновна напялила какой-то нелепый паричок. Губы тонковаты, нос длинноват, а вот глаза хорошие. Черные, живые, выразительные. И голос. Интересно, какой у жирафов голос? И этого Гели не знала, но хотелось думать, что такой же, как у Аглаи Тихоновны. Обед прошел почти удачно, то есть гель, конечно же, умела правильно себя вести, пользоваться ножом и вилкой и все такое, но ее мама, которая Алтынфархатовна, Фархатовна, никогда не сервировала обычный обед так парадно супницей, кучей тарелок и крахмальной скатертью. Кроме того, Гели не привыкла к прислуге, Ну, к тому, что есть специальный человек, который бегает, все подает, а сам за стол не садится, и немножко смущалась. И вообще, боялась сказать или сделать что-нибудь не так. Да просто лишний раз ведь звякнуть ложкой. На нее и без того все смотрели, как на какое-нибудь привидение. Вот и сидела тихо, прислушиваясь к тому, что говорит прадедушка Василий Савельевич успокаивающе бухтел, поминутно похлопывая по руке жену. Гораздо лучше, чем можно было ожидать. Гораздо. Три-четыре денька понаблюдаю, а после отвезу к Ивальду Христиановичу на консультацию, стоит ли вести? «Не лучше ли пригласить его к нам? Не беспокойся, поле прекрасно выглядит, прекрасно, и есть все основания надеяться на дальнейшее улучшение. Кроме того, клиника у них прекрасная, прекрасная, новейшая техника, замечательный персонал. И Вальта Христианович – прекрасный врач, прекрасный ученик Красакова». Анушка поставила перед ним пузатенькую чашку с ушками. Доктор подозрительно заглянул в нее и тут же с отвращением отодвинул, свирепо буркнув. «Это что?» Субсанте со спокойным достоинством ответила кухарка. «Извольте подать мне что-нибудь съедобное, а эти лягушачьи слезы прочь!» «Сами вы стесняюсь сказать эдакое слово!» Не полезла за словом в карман Аннушка. «А французская кухня? Оно и прилично, и для здоровья пользительно, а вы со своими босиками!» да. — Я простой человек. — Василий Савельевич воинственно рубанул рукой в воздух. — Мне пирогов подавай, да щей, да леща с кашей. А вы, Анна Ивановна, с вашими французскими изысками. Гели невольно сжалась в комочек. — Да чего же он и этот прапрадедушка? Так раскричался из-за какого-то несчастного супа. Но чудесная Аглая Тихоновна быстренько отослала Анушку на кухню приготовить поле легкий творожный десерт. А мужу так и вовсе просто улыбнулась, и тот укрощенный принялся за злосчастный суп, как миленький. Геля с облегчением вздохнула. Она терпеть не могла ссор. Отбросила косы за спину и подумала, надо все же вымыть голову. И как интересно тут это делается носят воду ведрами, греют, поливают из кувшина. Что-то такое было в фильмах и книжках. Ужас!